Глава восьмая Как лечат коронавирус Эта глава написана летом-осенью 2020 года, когда волшебной таблетки, радикально уменьшающей риски тяжелого течения и смерти от коронавируса, не найдено. Хотя врачи нащупали препараты, которые заметно снижают риск летального исхода. Тем не менее, с декабря 2019 года пациентов с COVID-19 как-то лечат. Получается, все, что делают врачи в больницах и легкие пациенты у себя дома, бесполезные манипуляции? Лучше всего на этот вопрос отвечает фраза из известного анекдота про человека, который страдал нерешительностью: "И да, и нет, доктор. Часть вмешательств оправдана и спасает жизни, а часть в лучшем случае не вредит". Отличить одно от другого не всегда просто, но мы попробуем вывести некоторые общие критерии. Для этого вспомним, что течение коронавирусной инфекции можно очень условно разделить на три стадии: вирусную, воспалительную и цитокиновую. На вирусной стадии s a r s c o v 2 активно размножается прежде всего в верхних дыхательных путях, но также может спускаться в легкие. Иммунитет реагирует на вторжение, но пока старается обходиться локальными средствами. Не запуская массированный системный ответ. На второй стадии действия перемещается преимущественно в легкие, а иммунная система начинает подтягивать все больше и больше бойцов. Полным ходом идут активация Т и Б клеток, наработка и синтез специфических антител. У некоторых пациентов организм очевидно справляется с вирусом только силами Т клеток. Но мы все еще плохо понимаем. Как именно развиваются события в этом случае и почему у кого-то реализуется такой сценарий? На третьей стадии большая часть пациентов благополучно выздоравливают, но у некоторых развивается патологическое воспаление, цитокиновый шторм. Очевидно, на каждой стадии л е ч е н и е должно быть р а з л и ч н ы м Давать человеку, который получил положительный результат теста на коронавирус, но в целом чувствует себя прекрасно Подавляющие цитокиновый шторм, сильно действующие препараты безумие, пусть и чуть м е н ь ш е чем сосредоточиться на истреблении вируса, а не минимизации воспаления у пациента с острым респираторным дистресс синдромом. Тем более, как мы обсудили в главе, где лекарства, препаратов, которые бы достоверно замедляли размножение коронавируса, не существуют. Надо сказать, что в большинстве стран клинические рекомендации примерно придерживаются этого деления с той поправкой. Что на каждой стадии в протоколы часто включают множество препаратов с недоказанной эффективностью. Больше всего вопросов возникает к первому этапу, когда у человека только-только проявились симптомы. В зависимости от фантазии врачей и упорства пациентов, напуганных новостями и желающих, чтобы их хоть чем-нибудь полечили, свежевыявленным коронавирусным больным без серьезных симптомов могут назначить самый широкий спектр препаратов от стимуляторов иммунитета. И гидроксиклорахина, да антибиотиков. И все они бесполезны. Сегодня мы не знаем, как вычислить пациентов, у которых болезнь из обычной простуды перейдет в жизнеугрожающую патологию, хотя кое-какие идеи уже есть. Мы подробно говорили о возможных предикторах плохого сценария в главе, что коронавирус сделает с нами. Точно так же мы не знаем, какие препараты способны предотвратить этот процесс. Именно поэтому на ранних этапах болезни, особенно если у пациентов нет неожиданно тяжелых проявлений, им делают больше всего сомнительных назначений. Чаще всего это различные противовирусные и якобы противовирусные из тех, что мы обсудили в прошлой главе: фавипиравир, ритонавир, л а п и н а в и р арбидол, а также гидроксихлорохин. Как вы помните, ни у одного из них существенного влияния на состояние пациентов или динамику болезни показано не было. Кроме того, легким пациентам часто назначают имуномодуляторы м и имуностимуляторы, в том числе препараты, усиливающие выработку интерферона. К сожалению, абсолютное большинство подобных препаратов не обладает доказанной эффективностью, не только в отношении коронавирусной инфекции. Теоретически на ранней стадии COVID-19 могли бы помочь вливание интерферонов первого и третьего типа, как мы обсуждали в главе, что коронавирус д е л а е т с нами. СARS-CoV-2 подавляет выработку этих веществ, не давая клеткам защититься от вторжения. Однако данных, что внешний интерферон в той или иной форме в в е д е н и я улучшает прогноз коронавирусной инфекции, не существует. Как в принципе нет хорошего, то есть выполненного с соблюдением практик доказательной медицины подтверждения, что интерфероновая терапия работает при респираторных заболеваниях. Тем более, что интерферонов много, и эффект каждого из них нужно исследовать отдельно. В большинстве стран пациентам с легкими проявлениями коронавируса не назначают ничего, как минимум с лета 2020 года. Врачам рекомендуется лишь пристально наблюдать за людьми из г р у п п риска. Так поступают, например, в Германии, стране с одним из самых низких уровней смертности от коронавируса, США, Великобритании. Кстати, Германия в принципе знаменита своей нелюбовью назначать какие-либо лекарства без явной н а т о нужды. Два главных п р е п а р а т а у врачей первичного звена – парацетамол и ибупрофен. В России медики часто придерживаются противоположного подхода и даже при насморке выписывают огромное количество лекарственных средств. Более того, в рекомендациях Института Роберта Коха немецкого Росздравнадзора, но с обширными исследовательскими функциями, специально прописано, что все экспериментальные препараты и лекарства, используемые при COVID-19 off-label, то есть не по назначению, могут принимать исключительно пациенты, которые находятся в стационаре под наблюдением врачей, потому что подобная терапия чревата побочными эффектами. А, например, в России даже на начальных стадиях выписывают сразу несколько средств. Отдельно стоит сказать о б е с с и м п т о м н ы х и асимптомных больных. Протокол лечения от NIH (Национальные институты здоровья, отдаленный американский аналог российской Академии наук) не рекомендует использовать какие-либо препараты для пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию и для тех, у кого COVID-19 подтвержден ПЦР-тестом, однако симптомы не проявились. Российские клинические рекомендации в принципе не выделяют до- и бессимптомные стадии, а значит выбор лечения для таких пациентов остается на усмотрение врача. Учитывая любовь отечественной медицины к обязательному назначению хоть каких-нибудь препаратов, можно догадаться, что бессимптомным пациентам прописывают те же неработающие средства, что и пациентам с легкими симптомами. Пациентам с выраженными симптомами, условная вторая стадия, чаще всего назначают коктейли из перечисленных препаратов с некоторыми вариациями. В Германии, например, используют камостат. Убедительных доказательств его эффективности тоже нет. Ингибитор протеазы TMPRSS2, которая помогает вирусу проникать в клетки. В России и некоторых других странах к противовирусным добавляют мощные противовоспалительные, в том числе стероиды из тех. которыми обычно лечат ревматоидный артрит и другие заболевания, связанные с патологической активацией воспалительного ответа. При этом в американских рекомендациях специально уточняется, что использование кортикостероидов у некритических пациентов, даже если им необходима кислородная поддержка, категорически не рекомендуется. Не в последнюю очередь потому. Что эти препараты радикально подавляют иммунитет, и принимающие их пациенты рискуют, в дополнение к коронавирусу, получить еще какую-нибудь бактериальную, грибковую или вирусную инфекцию. А в ситуации, когда организм и так не справляется, это явно лишнее. Кроме того, пока последствия разбушевавшегося воспаления у пациента не стали критическими, сохраняется шанс, что организм все же справится с вирусом самостоятельно, и снижать иммунитет в этом случае неблагоразумно. Если у п а ц и е н т а в крови падает концентрация кислорода, сатурация ниже девяносто ч е т ы р е процентов, ее измеряют пульсоксиметром, небольшим приборчиком, который надевается на палец, и наблюдаются другие признаки дыхательной недостаточности, ему могут начать подавать кислород извне. Сначала при помощи приборов, которые снабжают легкие газом через маску или носовые канюли, а если это не помогает, то пациента подключают к аппарату ИВЛ. И подают газовую смесь с кислородом по трубке, вставленной в трахею. При подозрении на присоединившуюся бактериальную инфекцию назначают антибиотики. Профилактическое назначение антибиотиков неразумно и вредно, и руководство по лечению COVID-19 многих стран, а также общее руководство от ВОЗ прямо указывают не делать этого. В случае, если болезнь переходит в тяжелую или критическую форму. Главной задачей становится спасти пациента от его собственного иммунитета. И именно на этой стадии наконец появляются работающие препараты с хорошо доказанной эффективностью. Магистральное направление терапии у пациентов в тяжелом и критическом состоянии — остановить патологическое воспаление, минимизировать риск и негативные последствия многочисленных микротромбов и дать поддержку тем органам, которые перестают нормально работать. Пациентам подавляющая часть из них находится в реанимации, вливают большие дозы мощных противовоспалительных препаратов с разным механизмом действия. Сюда относятся, например, кортикостероиды вроде дексаметазона, вещества, мешающие действовать провоспалительным цитокинам, главным образом интерлейкину 6 и препараты, не дающие развиваться цепочкам воспалительных реакций. Ложная убежденность. Цитокиновый шторм. Очень тяжелая, но давно известная патология. Один из эффективных способов сбить самораскручивающееся воспаление — курс глюкокортикоидов, синтетических аналогов гормонов коры надпочечников, угнетающих иммунитет. Когда стало ясно, что у тяжелых пациентов с к o в и д 1 9 развивается именно цитокиновый шторм, у многих возникла очевидная мысль попробовать глюкокортикоиды. Но в начале февраля в журнале л а н ц е т вышла статья. Авторы, которые основываясь на анализе имеющихся литературных данных о применении стероидных гормонов у пациентов с другими респираторными заболеваниями, сделали вывод о нецелесообразности назначения этой группы препаратов для терапии коронавирусной инфекции. Lancet – суперчитаемый и очень авторитетный медицинский журнал, статьи, которые он публикует, проходят тщательную экспертизу, поэтому многие медики и ученые решили. Что тратить время на проверку того, как стероиды влияют на к o в и д девятнадцать, бессмысленно. Хотя сами авторы призывали не использовать эти препараты только вне рамок клинических испытаний. Однако по мере роста числа заражений и, соответственно, тяжелых больных все больше врачей в разных странах начали потихоньку применять глюкокортикоиды. Они рассказывали о положительном влиянии этих препаратов в интервью журналистам и в к е й с с т а д и В статьях с описанием лечения единичных больных. Постепенно стероиды вернулись в фокус внимания медицинской общественности, и в конце июня исследователи, участвующие в проекте Recovery, масштабной серии клинических испытаний различных препаратов, сообщили, что дексаметазон, давно известный глюкокортикоид, на 30 процентов уменьшает смертность тяжелых больных, находящихся на ИВЛ или ЭКМО, с 41 до 29 п р о ц е н т У больных, которые на момент начала исследования получали только кислород, смертность упала на 11 процентов, а вот у тех, кто обходился без внешней поддержки, дексаметазон не только не уменьшал смертность, но даже, возможно, увеличивал процент н е б л а г о п р и я т н ы х исходов. Это логично. Если человеку не требуется интенсивное инвазивное вмешательство вроде ИВЛ, значит, цитокиновый шторм разбушевался не слишком сильно и препараты Угнетающий иммунитет в лучшем случае б е с п о л е з н ы и тем не менее снижение смертности на 30 процентов среди самых тяжелых больных – это десятки тысяч жизней, которые были потеряны из-за неверно выбранного курса, основанного не на фактических доказательствах, которых на тот момент не было, а на аналогии, казавшейся правомерной. Но это не повод винить авторов злополучной статьи в Lancetе или кого-то еще. В условиях смертельного роста числа заразившихся и, соответственно, тяжелых и критических больных такая стратегия, теоретически дающая возможность отбросить неэффективные практики, все равно остается самой разумной, хотя иногда она и дает сбои. Еще одна линейка препаратов, которые применяют на поздних стадиях к o в и д 1 9 антикоагулянты – вещества, мешающие крови сворачиваться. Как мы обсуждали в главе, что коронавирус д е л а е т с нами, микротромбы являются типичной патологией у пациентов с коронавирусной инфекцией, которая перешла в относительно серьезную форму. Их появление обусловлено главным образом все той же чрезмерно интенсивной реакцией воспаления. Образование сгустков крови опасно сразу по многим причинам: из-за сужения или полного перекрытия капилляров различные органы, в том числе мозг и сердце, хуже снабжаются кислородом. А при развившейся пневмонии они и так его недополучают. Хроническое кислородное голодание ухудшает общее состояние и увеличивает риски, что какой-нибудь орган окончательно откажет. Кроме того, оторвавшийся тромб может закупорить важный сосуд, а это чревато такими смертельно опасными последствиями, как легочная эмболия, если прекратится кровоток в легочной артерии. Очень часто тромбы возникают в нижних конечностях. В первые месяцы болезни, когда микротромбоз еще не был признанным симптомом коронавирусной инфекции, пациентам редко назначали антикоагулянты. Но начиная с весны 2020 года их все чаще используют в стандартной терапии к o в и д 1 9 Главная сложность не переборщить и не спровоцировать кровотечения внутренних органов. Важно учитывать взаимодействие антитромботических препаратов с другими соединениями, которые принимает пациент. И следить за коагулограммой, графиком изменения показателей крови, отвечающих за свертываемость. В некоторых странах, особенно широко в Китае, но и в других странах тоже, в России в том числе, пациентам, которые находятся в критическом состоянии, переливают плазму крови добровольцев, переболевших COVID-19. Причем медиков интересуют не все выздоровевшие а л и ш ь т е у кого в крови детектируется высокий титр антител иммуноглобулина G. Против СARS-CoV-2. Более того, использовать желательно плазму только от доноров, в чей крови есть нейтрализующие антитела к коронавирусу, те, которые способны самостоятельно, не привлекая другие компоненты иммунной системы, обезвреживать вирус и не давать ему проникать в клетку. Такое вмешательство называют пассивной иммунизацией. Антитела переболевших, настроенные на СARS-CoV-2, частично обезвреживают вирус. Беря на себя функции антител пациента, которых мало или они почему-либо работают не очень хорошо. Политическая терапия. Несмотря на отсутствие убедительных доказательств, что плазма крови перенесших коронавирусную инфекцию помогает тяжело больным пациентам с COVID-19 выкарабкаться, 23 августа Управление по контролю за лекарствами выдало разрешение на использование данного метода в экстренных ситуациях. Это решение вызвало крайне негативную реакцию у научного и медицинского сообщества. Помимо того, что у нас нет уверенности в действенности переливания плазмы, вмешательство несет определенные риски, среди которых развитие острого респираторного дистресс синдрома, вероятность заражения патогенами вроде вич и анафилактический шок. Хотя метод известен давно, его эффективность в отношении к o в и д 1 9 пока неясна. В нескольких странах запущены клинические испытания, которые должны прояснить, насколько действенная является подобная практика, и определить оптимальные параметры: титр антител в вводимой донорской плазме, количество инъекций, стадия болезни, на которой вмешательство дает лучший эффект и так далее. Несколько раз клинические исследования по разным причинам прерывались досрочно. Например, в Китае они были остановлены из-за нехватки больных. А в Нидерландах анализ показал, что титр антител у доноров и реципиентов плазмы одинаков, и целесообразность вмешательства поставили под сомнение. В начале сентября большая группа индийских специалистов опубликовала результаты небольшого клинического исследования плазмы как терапии коронавирусной инфекции с участием четырех сотен пациентов. Двукратное введение плазмы не улучшило показатели смертности по сравнению с больными, получавшими стандартную терапию. И хотя к методологии индийцев есть много вопросов, например, они не указали, каковы были биохимические и физиологические параметры больных, которым вводили плазму, и прежде чем делать окончательные выводы, нужно дождаться завершения других испытаний. В целом опубликованный результат совпадает с ожиданиями экспертного сообщества. Дополнительная сложность, способная снизить эффективность массового применения пассивной иммунизации, даже в случае, если другие клинические испытания покажут ее действенность, необходимость проводить анализ, который определяет, насколько высок у переболевших титр именно нейтрализующих антител. Такая проверка требует времени и специально обученных лаборантов, и на практике в обычных больницах не используется. Впрочем, в некоторых странах медики активно применяют плазму переболевших, несмотря на отсутствие доказательств ее эффективности. Например, в той же Индии Министерство здравоохранения рекомендовало использовать ее для тяжелых больных, а на черном рынке плазма переболевших является ценным товаром. Помимо описанных препаратов, пациентам с COVID-19 назначают лекарства, которые поддерживают работу различных внутренних органов, если те начинают барахлить. Их подбор зависит от клинической картины и результатов анализов, поэтому обсуждать подобную терапию имеет смысл только с л е ч а щ и м врачом. Вот основные лекарства общей направленности, наиболее часто используемые у пациентов с коронавирусной инфекцией в разных странах, в том числе в России. Кроме противовирусных, о них мы говорили в прошлой главе. Противовоспалительные: тацилизумаб, сарилумаб. Возможный механизм действия: нарушают работу Интерлейкина-6, одного из важных медиаторов воспаления, с которого начинаются многие цепочки воспалительных реакций. ТОЦ-лизумаб, гуманизированные рекомбинантные моноклональные антитела против рецепторов интерлейкина-6, то есть полученные в других видах антитела против одного эпитопа, чья аминокислотная последовательность искусственно приближена к человеческой. с а л и л у м а б Человеческие антитела против рецепторов интерлейкина 6, полученные в гуманизированных мышах, животных с человеческими клетками, тканями или органами, используются для лечения ревматоидного артрита. Доказательства эффективности. В некоторых предварительных экспериментах по использованию т о ц е л и з у м а б а у тяжелых и критических больных с c o v i d 1 9 показано небольшое сокращение смертности и сроков пребывания в реанимации. Впрочем, в фазе три масштабных клинических испытаний т о ц е и л и з у м а б а Ковакта положительного эффекта обнаружено не было. Предварительные эксперименты с арилумабом показали заметное сокращение цереактивного белка, однако в клинических испытаниях никакого положительного эффекта препарата не обнаружено. Алакизумаб. Возможный механизм действия. Ингибитор интерлейкина 6. г у м а н и з и р о в а н н ы е р е к о м б и н а н т н ы е Моноклональные антитела против этого медиатора воспаления используются в России для лечения ревматоидного артрита. Доказательства эффективности данных об эффективности у больных COVID-19 нет. Тем не менее препарат включен в российские клинические рекомендации по лечению COVID-19. к а н а к и н у м а б Возможный механизм действия: нарушает работу интерлейкина 1Б, еще одного медиатора воспаления.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 Ингибитор Янускиназы фермента, необходимого для раскручивания связанных с различными интерлейкинами цепочек воспалительных реакций, используется как препарат второго выбора для лечения ревматоидного артрита. Доказательства эффективности убедительных данных, что борицитинип улучшает состояние больных с COVID-19, не получено. Центр по контролю за заболеваемостью рекомендует не использовать препарат из-за чрезмерного иммуносупрессорного эффекта. Тем не менее препарат включен в российские клинические рекомендации по лечению к o в и д 1 9 Дексаметазон. Возможный механизм действия: глюкокортикоид, синтетический кортикостероид, аналог гормонов коры надпочечников. Мешает действовать провоспалительным цитокинам, главным образом интерлейкину 6. Доказательства эффективности: испытания на нескольких тысячах больных показали. т р и процентное снижение смертности у тяжелых пациентов на ИВЛ и ЭКМО и о д и н процентное снижение смертности у больных, получавших кислородную поддержку. Антикоагулянты, гепарин и аналоги. Возможный механизм действия: препятствуют свертыванию крови, взаимодействуя с различными компонентами системы свертывания. Доказательства эффективности. Несмотря на спонтанно сложившийся консенсус в медицинском и научном сообществе, что антитромбическая терапия предотвращает тяжелые последствия коронавирусной инфекции, убедительных данных, полученных на большой выборке пациентов, которые бы доказывали ее эффективность, пока нет. Практика разных стран в отношении этих препаратов отличается. Например, в США не рекомендуется использовать их как обычную меру. В России и в Германии антикоагулянты чаще применяются как профилактика тромбообразования. Плазма переболевших пациентов, плазматическая фракция крови. Возможный механизм действия: в плазме переболевших содержатся высокоспецифичные нейтрализующие антитела иммуноглобулины G. Такую плазму называют реконвалсцентной. Попав в кровь тяжелых больных, они могут обезвредить часть вирусных частиц. И не дать им заразить новые клетки. Доказательства эффективности. Предварительные эксперименты показывают смешанные результаты. Несколько клинических испытаний должны завершиться в конце 2020-го, начале 2021 -го года. Не только таблетки. Кроме лекарственной терапии для лечения больных с коронавирусной инфекцией используют и не медикаментозные методы. Самые известные и эффективные. Искусственная вентиляция легких (ИВЛ) и э к с т р а к о р п о р а л ь н а я мембранная оксигенация (ЭКМО) их назначают пациентам, чьи легкие повреждены настолько, что они в состоянии обеспечивать организм кислородом. Хотя эти вмешательства спасают жизни, они часто сопровождаются тяжелыми побочными эффектами. Мы подробно говорили о них в главе, что коронавирус сделает с нами. Чем дольше пациент находится на ИВЛ или ЭКМО, Тем выше риск их появления. Также тяжелых пациентов с острым респираторным дистресс синдромом часто кладут на живот, по-английски prone position или пронация, не меньше чем на 16 часов в день. Такая позиция позволяет существенно повысить оксигенацию, насыщение крови кислородом. В июне статью о положительном эффекте этого древнего метода у пациентов с COVID-19 опубликовал авторитетный журнал JAMA Internal Medicine. У больных, согласившихся полежать на животе, процент и н т у б а ц и й подключения КВЛ, оказался заметно меньше, чем у тех, кто лежал на спине. Однако исследование очень маленькое, а полноценных клинических испытаний пока не было. Хотя пронацию давно используют для облегчения состояния больных с острым респираторным дистресс-синдромом. Точный механизм положительного влияния такой позиции не известен. Предполагается, что она уменьшает давление на легкие. за счет чего альвеолы раскрываются полнее. Другая гипотеза перераспределение кровотока в легких с вовлечением традиционно мало доступных участков. Еще одно не медикаментозное вмешательство актуальное после того, как основные симптомы к o в и д 1 9 уйдут – физическая активность. н а б л ю д е н и е за уже выписавшимися пациентами п о к а з ы в а е т что риск тромбообразования сохраняется довольно долго. Как минимум три месяца после того, как пациент возвращается к обычной жизни, помимо антикоагуляционной терапии, которую может назначить только врач, заметно снизить этот риск помогает движение. Ходить или еще как-то шевелиться стоит даже пациентам с пневмонией. Пресловутый постельный режим в данном случае способен принести больше вреда, чем пользы. Разумеется, речь не идет о пробежках на марафонские дистанции, но зарядка й например, ходьба на месте под музыку могут существенно уменьшить вероятность закупорки сосудов сгустками крови. Никакой самодеятельности. Из приведенного в этой главе очень краткого описания основных стратегий медицинской помощи при коронавирусной инфекции ясно, насколько сложно подбирать препараты для лечения COVID-19. Мало того, что эффект большинства имеющихся веществ не очевиден, для любого назначения нужно понимать еще, как далеко зашла болезнь, знать предельные дозировки лекарств и их взаимодействие между собой, учитывать, сколько времени можно применять те или иные препараты, когда необходимо начинать более интенсивное вмешательство и так далее. Без медицинского образования и опыта, причем не только вообще, но и опыта в лечении именно к o в и д 1 9 Сделать это невозможно. Так что, если вы подозреваете, что заразились СARS-CoV-2, самостоятельно лечиться по интернету плохая идея. Большинство стран, которые справились с эпидемией, рекомендуют следующую стратегию: на ранних стадиях болезни оставаться дома и использовать симптоматические средства. Другими словами, сбивать температуру, если она вас беспокоит. Если состояние ухудшается и, особенно, если становится тяжело дышать. немедленно обращаться за врачебной помощью. Несмотря на то, что глобально рекомендации разных стран по лечению пациентов с COVID-19 схожи, в деталях они могут довольно существенно отличаться, так как убедительных доказательств, что какие-то препараты могут повлиять на течение болезни у легких и средних пациентов и снизить риск развития тяжелой формы нет. В большинстве стран таким больным рекомендуется исключительно самоизоляция. Терапия пациентов с серьезными с симптомами с момента начала эпидемии существенно усовершенствовалась, хотя волшебные таблетки, которые бы п р и ц е л ь н о излечивала именно коронавирусную инфекцию, по-прежнему нет. Поддерживающая терапия и своевременное купирование и профилактика характерных для COVID-19 осложнений, вроде тромбозов, радикально увеличивают шансы на выживание. В первые месяцы эпидемии и особенно в ее очагах вроде Италии или Нью-Йорка Врачи честно признавались, что они дают пациентам все подряд. Наблюдать, как сотни людей умирают за считанные дни, а ты не в силах им помочь, чрезвычайно тяжело психологически. Плюс огромное количество врачей, которые сутками работали, пытаясь все же спасти людей. с к o v i в 19 заражались и умирали. Самое печальное, что даже несмотря на отсутствие лекарств огромного количества смертей можно было избежать. Если бы государства вовремя ввели ограничительные меры, им посвящена глава. Правда ли нужен карантин и как вообще можно бороться с эпидемиями?